Глава 10. Шумел сурово Брянский лес. Анатолий Сафронов. Вот таким образом наш невеликий отряд и разросся аж до двух отделений и теперь состоял из 22 бойцов, включая и нас. Двое красноармейцев погибли во время боя. Одного застрелил единственным выстрелом караульный, другой поймал шальную пулю и умер, прежде чем его успели перевязать. Именно успели а не успел. Среди окруженцев неожиданно обнаружилась девушка, инструктор, которую я из-за короткой стрижки и мешковатой формы не по фигуре поначалу принял за худого паренька. Едва узнав об этом, я с облегчением сбагрил ей медицинскую сумку, которую так и таскал с собой. Первый час поручик гнал наш недовзвод без остановок и в неслабом темпе, справедливо рассудив, что утренний расстрел оберста пусть даже и занимавшего немаленькую должность – это одно, а вот обстрел штаба целой дивизии и уничтожение батареи – совсем другое. И если мы уложили два с лишним десятка фугасов именно туда, куда собирались, то подобное хулиганство нам так просто с рук могут уже и не спустить. Есть ли в распоряжении фрицев егеря – неизвестно, но вот какие-нибудь фельджандармы с собачками определенно найдутся, а собачки – это совсем плохо – Вот потому Гурский выдерживал темп, часто меняя направление движения. Встречая ручьи, проходили по воде пару сотен метров, затем снова возвращаясь на твердую землю. Уловка в принципе наивная, опытные преследователи обязательно пустят собачек по обе стороны ручья, отыскивая место, где отряд вышел на берег. Но лучше хоть что-то, чем ничего. Впрочем, узнаем мы, насколько успешными оказались наши игры с трофейными пушками, то погнали бы отряд еще быстрее. Да что говорить, я бы первым и рванул вперед, причем так, словно за мной не овчарки, а голодные тиранозавры гонятся. В начале второго часа я нагнал поручика, идущего в авангарде и заодно выполняющего в одно рыло функции головного дозора, и сообщил, что если мы не сделаем привал, то загоним бойцов в конец. В отличие от нас, они уже несколько дней без нормальной еды и отдыха. Вроде старшина упоминал, что как минимум двое суток не ели, да и раненым нужно повязки сменить. Во время нашей атаки на батарею никто ранений не получил, просто немцы их захватили уже с тремя трехсотыми на руках. Тфу ты, хорошо вслух не ляпнул, расслабился блин. Заодно пора и с людьми познакомиться, поскольку до того не было ни времени, ни возможности. Уж больно быстро все произошло. Гурский, согласно кивнув, скомандовал привал. Красноармейцы тут же облегченно повалились на землю. Я же, выцепив из общей массы санинструктора, озадачиваю ее сменой помянутых повязок. Девчушка, звали ее, как выяснилось, Валентиной, спорить не стала, тут же приступив к делу. Вот только я, поглядев пару минут на творящееся безобразие, тяжело вздохнул и решительно вмешался в процесс. Странно со стороны выглядит. Откуда, мол, простой шефирюга Дисмургию знает? Ну и хрен с ним, пусть странно. Я, между прочим, клятву Гиппократа давал – А этим парням еще с фрицами воевать, да историю великой победы своей кровью писать. Если кто-то из них из-за дурно обработанной раны или неправильно наложенной повязки получит нагноение или заражение крови, это окажется исключительно моя вина, а не этой девчонке, которая, похоже, просто не имеет практического опыта. Ведь чему-то же ее учили на курсах инструкторов? Не могли не учить. Перед войной и в первые военные годы Кружки ОСО «Авиахима» давали неплохой уровень подготовки. Это уже потом сроки обучения почти по всем военным специальностям сократили до ускоренного выпуска. Короче говоря, в четыре руки мы справились быстро, обработав раны и заново перебинтовав троих раненых. Ничего особенно страшного там не было. У одного осколочное ранение головы по касательной, по сути просто глубокая ссадина. У двух других пулевые, в руку и бок. В плечо сквозное а у второго бойца пуля рассекла кожу и перебила ребро. Впрочем, возможно, и не перелом, а просто трещина. Я ж не рентген, в конце концов, сквозь тело не вижу. Конечно, бегать по лесу с давящей повязкой на груди – то еще удовольствие. Но уж тут ничего не поделаешь. Госпиталь в ближайшем будущем не предвидится. Глядя, как ловко я накладываю бинты, Валя настолько обалдела, что вполне ожидаемый вопрос «где научился?» прозвучал лишь в самом конце перевязки. Пришлось озвучить старую идею про отца-хирурга, мечтавшего о продолжателе врачебной династии и с детства обучавшего сына всяким медицинским премудростям. Они благодарны отпрыск возьми, да и стань простым военным шофером. Версия прошла на ура, несмотря на свойственную военному времени подозрительность, девушка в моих словах не усомнилась. Да из чего бы, по большому-то счету я ведь ее работы выполнял, с которой она, мягко говоря, не слишком профессионально справилась. «Да и будь я немецким диверсантом, зачем мне противнику помощь-то оказывать?» Поручик меж тем занимался учетом личного состава. Вытащив из полевой сумки тетрадку и карандаш, он с помощью танкиста, писать без привычных ятей, доеров ему все еще было сложновато, вот он Серегу и напряг, составил список бойцов с указанием фамилиями отчества, возраста, домашнего адреса, место взятия на воинский учет, последнего места службы и военно-уставной специальности. Да еще и сверил с солдатскими книжками, у кого они имелись. В общем, за дело Николай Павлович принялся всерьез. Красноармейцы отвечали охотно, сходу признав в Гурском опытного командира и, похоже, испытывая нешуточное облегчение. Одно дело попасть в окружение малоорганизованной толпой, пусть даже и с оружием в руках, и совсем другое пробиваться к своим в составе отряда, по пути нанося противнику серьезный урон а после наших образцово-показательных стрельб в последнем никто из них уже не сомневался. Насчет оружия, кстати, это я не просто так сказал, к немцам-то бойцы попали вооруженными, правда патронов у них практически не было, по 3-4 штуки на винтовку. Фрицы стволы отобрали, да и закинули в грузовик, где мы их и нашли после разгрома батареи, так что сейчас оружие имелось у всех, даже у сан инструкторши. Основная масса красноармейцев, вооружившись фрицевскими 98 мика благо патронов хватало, а пятеро оставшихся без трофея взяли свои же трехи, по-братски разделив последние патроны. Нашедшийся в вездеходе немецкого комбатера МП-40 с подсумком я без колебаний вручил старшине Феклистову. Заслужил. Да и не по возрасту ему тяжеленный винтарь на плече таскать. Вообще с этими найденышами нам здорово повезло. В том смысле, что старшим по званию среди окруженцев оказался старшина феклистов. Большинство же были рядовыми или сержантами. Ума не приложу, как бы нам пришлось изворачиваться, будь в их числе командир уровнем выше старшего лейтенанта или комиссар энного ранга. Про чекистов с их хитрой системой званий и своеобразным взглядом на мир я и вовсе молчу. Тут бы наша скороспелая легенда вряд ли прошла. Эти ребята едва ли не сколыбели, приучены копать всерьез и надолго» так что найдись среди бывших пленных особист, туговато бы нам пришлось, но, к счастью, обошлось. 14 красноармейцев вместе с инструктором или инструкторшей оказались пехотинцами из состава нашего с поручиком 69-го стрелкового корпуса, в основном 153-й и 229-й дивизий, двое – рядовой и младший сержант с саперами. Один и вовсе танкистом, чему весьма обрадовался нашедший родственную душу якунов. Как выяснилось, когда тот выбирался из горящего танка, комбинезон сильно обгорел и был выброшен вместе со шлемом. Потому мы его сразу и не заприметили, причислив из-за обычного ХБ пехоте. Ну и герои дня, два наших героических артиллериста, Феклистов и Иванов. Когда же дошла очередь заносить их в список, меня пробил короткий озноб. Служили оба в том самом 14-м гаубичном полку, что мы и собирались отыскать. Ага, именно так. Ни больше, ни меньше. Интересно, это просто очередное совпадение? Счастливая случайность? Или все-таки нечто совсем иное, сути чего я просто не понимаю? В конце концов, ведь та компьютеризированная бижутерия, что поручик в кармане таскает, тоже ведь выборочно работала. На пулеметную пулю она внимания не обратила а вот на взрыв фугаса и попадание пистолетной пули очень даже отреагировало. Хм, это же что получается, если рассуждать подобным образом, и поручик в будущее, ему оба в прошлое, не случайно, что ли, попали? Блин, голова кругом. Ладно, рассуждения мы пока в сторону отложим, да послушаем, что наши боги войны о себе расскажут. Ага, оба они из состава 5-й батареи второго дивизиона 14-го гаубичного полка, Насколько помню, в то время полк как раз и состоял из двух дивизионов, в каждый из которых входило три орудийные батареи, а Яков командовал шестой. Получается, Феклистов служил с ним в одном дивизионе. Соседи, стало быть, вряд ли командование станет располагать батареи слишком далеко друг от друга. Ого, становится совсем интересно. А что, если пойти, так сказать, банк? Похоже, этот старшина, тот еще крендель. С таким, пожалуй, можно и напрямоту. Перекинувшись парой слов с поручиком и заручившись его согласием, отозвал в сторону артиллерийского старшину. «Перекурить не желаете, товарищ Феклистов? Поговорить бы нужно». От чего ж не покурить, боец?» Ухмыльнувшись в усы, ответил старшина. «Вот же зараза! А ведь он меня определенно раскусил. Понял, что никакой я не простой шофер. Можно и подымить. Отойдем?» «Отойдем», — согласился я, глядя, как поручик раздает бойцам... За трофейные на разгромленной батарее галеты и консервы одну банку на двоих. Кстати, правильно, жертвы у нас мало, нужно экономить, когда еще удастся прибарахлиться. Но и накормить красноармейцев нужно, иначе далеко не уйдем. Усевшись под комлем здоровенного яза, старшина вытащил из кармана галифе кисет и неторопливо набил самокрутку. Прикурил от самодельной зажигалки, сделанной из Мосинской гильзы. Хитро взглянул на меня сквозь клуб сизого махорочного дыма. «Так о чем поговорить-то хотел, боец? Или ты того, не совсем рядовой, а? Угадал?» «Угадали, Архип Петрович, В самую, можно сказать, точку угодили. Не совсем». «Вот то ж, непонятно протянул тот, делая новая затяжку. «Может, мне того встать следует? А то мало ли какое у тебя звание». «Нет, вставать не нужно», — улыбнулся я. Вот же язва, а? Ну, держись, артиллерист. Где служил, старшина? Я германскую имею в виду. Где служил, там служил. Хотя, я же ли интерес имеешь? Отвечу. Под началом генерала Брусилова служил. Алексея Алексеевича. Слыхал, поди? Он в двадцатых очень на Красную армию поддерживал. Судя по выражению лица Феклистова, последнее было сказано исключительно для моих ушей. Интересно, он что, совсем ничего не боится, что ли? Но воевал отлично, особливо в шестнадцатом под Луцком. Знаю, а кем был? Унтером служил, а именно фейерверкером. Если что, так лучшим бомбардиром части считался. За германскую два Георгия имею. Понятно. А в гражданскую? Вот тут бог миловал. Как в семнадцатом фугас рядом махнул, так три года негодным кратной службе и провалялся. Свезло, не пришлось братовьев единокровных насмерть бить. Не взял бы такой грех на душу, ей-ей, не взял бы. Ну, разочаровал тебя? Да, скорее наоборот, задумчиво хмыкнул я. Наоборот, опешил Феклистов. Это как? Что, думаешь, я шпион германский? Не удержался я, не скрываясь, фыркнув. Да какой с тебя шпион, отчего-то расслабился артиллерист. Шпион с тебя, прощения просим, как с гомна пуля. И не летит, и не ранит, только воняет. Да и рожей не вышел, а вот вопросики странные задаешь, и вообще. Ладно, Архип Петрович, давайте на чистоту. Не рядовой я, хотя в той в заправду водить умею, да и на Финской побывать пришлось. Вот только то, что я тебе скажу, должно между нами остаться. Дык, давай на чистоту, пожал он плечами. Видал я, как ты германцев стрелял? Да и идея с батареей хороша. А про то, что ты получше нашей Валюши с бинтами управлялся, и вовсе молчу. — Глаза осты, молодец, — хмыкнул я. — Слушай тогда. Мы с товарищем старшим лейтенантом — единственный уцелевший из группы специального назначения, отправленный в немецкий тыл для выполнения особого задания. Лейтенант Якунов ничего не знает. Он к нам случайно прибился. — Так нормально? — Вполне, — солидно кивнул Феклистов. — Вот теперь больше на правду похоже. «А по званию ты у нас кто?» «Сержант госбезопасности». «Лейтенант, то есть, ежели по армейскому считать. Командир твой, я так прикидываю, капитан, небось, не меньше». Тип того», — осторожно кивнул я в ответ. «Вот и ладно». Старшина докурил козью ногу, аккуратно притоптал окурок. Похоже, моя принадлежность к всесильному наркомату его не шибко и напугала, несмотря даже на достаточно опасные высказывания по гражданскую войну. «А спрашивать ты про шестую батарею хочешь, верно, говорю?» «Ту, которую сын товарища Сталина командует». Взглянув на мое лицо, старый артиллерист лишь ухмыльнулся в прокуренные усы. «Угадал, стало быть. У тебя какие данные, лейтенант?» «Да почти никаких. Есть вероятность, что дней через пять они попадут в окружение, и товарищ Джугашвили может попасть в плен». «Попал уже, скорее всего», — тяжело вздохнул Феклистов. Мы ж от чего в окружении-то оказались? Немец как вперед попер, так нас сходу и отсек. Нашу пятую минометными фугасками закидал. Да у нас все одно боеприпаса уже не осталось. Так что прицелы до да замки сняли и разбежались кто куда. А шестая в верстах в пяти стояла. Снаряды у них еще были, но куда стрелять неизвестно. Да и связи не имелось. «Где именно показать сможешь? Сейчас карту принесу». «Дык!» «На что мне карта?» — удивился тот, вытянув руку в направлении северо-востока. «Вон туда, верст десять, и будет их позиция. Оттуда мы с Илюхой и драпали, пока наших в лесу не повстречали. Только это позавчера еще было. Может, и нет их там уже?» «А если есть?» Артиллерист несколько секунд размышлял, поглаживая пальцем усы. Затем ответил. «Не знаю я, ежели не стали пушки до да оставшийся боекомплект взрывать, Так, может, и сидят на позиции. Они же не в курсе. Как германец прет, может, думают, что помощь будет. Добро, после отдыха выходим. Про наш разговор никому. Немцев в районе много, как считаешь? Много-то много. Вот только где они, а где наши? Поди разберись. Мы вот покудова на тех артиллеристов не наткнулись, почитай, двое суток по лесам бродили, а германцев не встретили. Сейчас и линии фронта-то, почитай, нет. Смешалось все. «Только нам это, я так меркую, как раз на руку». Хлопнув старшину по плечу, я отправился к поручику на доклад. Хоть я в карты и не играю, но, похоже, расклад выходил весьма интересный. Разумеется, в военном совете участвовал и танкист. В конце концов, какая разница, откуда я получил сведения? Получил и получил. Не рассказывать же ему про разговор со старшиной о нашей с поручиком фиктивной принадлежности к ОСНАЗу НКВД. Уяснив, о чем речь, Серега жутко возбудился – так что гурскому пришлось его осадить, мол режим секретности все дела. после чего поручик произнес перед бойцами короткую речь о том что согласно захваченными нам и утром документами уничтоженного фашистского полковника он даже потряс перед ними одной из трофейных папок нашим отрядом получены данные о возможности пленения самого товарища якова джугашвили и он предлагает предотвратить это придя на помощь окруженной батареи. Вот будет задница, если батарея, вопреки мнению Феклистова, ни в какое окружение еще не попала. Разумеется, красноармейцы однозначно проголосовали «за». Утрирую, конечно, никто никого не спрашивал и ни за что не голосовал, но решение прекрасно читалось на их лицах. Само словосочетание «сын Сталина» по меркам этого времени являлось великолепным побуждающим фактором. Разобравшись с оружием и боеприпасами, двинулись в путь. По прикидкам поручика до темноты мы должны были добраться до исходного района, ночью провести разведку и утром ударить. Перед выходом Гурский сформировал два пулеметных расчета, так что теперь было кому тащить тяжеленные машины НГВР-34, которые нижней части спины чую, нам еще ого как пригодятся. Патронов, правда, осталось всего по ленте на ствол, но и это неплохо.